Декабрь. Рано утром, еще до школы, позвонил Курбаши. «Привет, Кошачок. Слушай, как-то не закончился наш разговор, а?» «Разве не закончился?» — напряженно сказал Егор. «Может, сговоримся насчет кассеты? Валету ты ничего толком не ответил». «Кишачок, у меня все по-деловому. Товар, деньги». «А? И не думай плохого. Безопасность я тебе гарантирую». «Ха, ха, ха», — сказал Егор. «Да ты что. Мое слово железное. А цену я дам серьезную. Дело и сделал. «Я сказал ха не насчет безопасности», — разъяснил Егор. «Я подумал, можно бизнес провернуть, пальчики оближешь». «Нет, Курбаши, не буду я химичить. Мы с тобой люди благородные. Хочешь, уступлю даром? То есть запись даром. А кассету за девять гульденов, по номиналу, без процентов. Слушай на здоровье». Курбаши помолчал. Спросил, будто из глухой глубины. «Копию снял». «А ты думал? И не одну, а две», — вдохновенно соврал Егор. «Причем одна уже у родственников в Среднекамске, а вторая... «Не сыщут ни Томин, ни Знаменский, ни сам Шерлок Холмс». «Ясненько», — потерянно отозвался Курбаши, и было понятно, что он отчаянно думает. Егор пошел на крупный риск, чтобы закрепить позиции. «Кстати, Валет болтал, будто ты не веришь, что есть запись. Подожди, я маг принесу. Через телефон хорошо слышно? Черт, уже школу пора. Ну ничего, подожди, я быстро». Курбаше ответил, как и рассчитывал Егор. «Ты что, совсем шизик? Такие речи по телефону?» «Ну, как хочешь». «Эх, кошак-кошак, зря ты это. Ну, взял ты меня на крючок. А зачем? Сам-то как будешь?» «Пусто тебе будет, кошачок. Нехорошо. Еще в Древней Библии сказано...» Если человек одинокий, и другого никого нет у него, как ему быть? Когда упадет один, и некому поднять его, недоброе это дело, и суета-сует. Экклезиаст называется эта глава. В точку ударил гад, но не было уже пути назад у кошака. «Я думал, ты специалист по Корану, а ты и Библию знаешь?» «Я вообще начитанный», — хмыкнул Курбаши. «Я ведь не в слесаря, а в философ и метил. Как и Боба. Не судьба. Я тебе и классику могу процитировать, хотя бы Тараса Бульбу. Там про товарищество сказано. И про предательство». «А кто тебя предает?» — возмутился Егор. «Не трогайте ямщиковых, не лезьте ко мне, и кассеты будут молчать, как камни». Ты главное смотри, чтобы копчик дурака не свалял. Я на всякий случай предупредил Ямщиковых, но он же псих». «В том-то и дело». У Курбаши прозвучали откровенно боязливые нотки. «Я что и хочу сказать. Я за копчика не отвечаю, он вроде на откол пошел. На то дело, что на пленке ему начхать, он на нем не завязан». «Придется тебе отвечать за копчика, Курбаши. Ничего не поделаешь, придется. Держи его покрепче». «Это единственный выход», — злорадно сказал Егор. И положил трубку. Ангина у редактора оказалась не такой уж сильной. Накануне, когда Егор говорил с его отцом, Венька даже не показался. Старший Ямщиков сам открыл дверь и сказал, что Венька лежит с замотным горлом и, кажется, спит. Но сейчас, утром, редактор появился в школе. Перед самым звонком. Глянул на Егора и тот понял, что Веньке все известно. Венька и не притворялся, не играл в безразличие. После первого урока догнал Егора в коридоре. «Петров, слушай, зачем ты это сделал, а?» «Что? А, ты про вчерашнее, что ли?» «А про что же еще?» — сепловато сказал Венька. Они остановились у окна. Мимо двигался неторопливый, с завихрениями, поток старшеклассников, меняющих кабинеты. В потоке стайками плотвы носилась малышня. Венька стоял перед Егором еще более тонкий, чем всегда. Бледный. Его цепляли портфелями. «Я не понимаю», — сказал Егор. «Ты чем опять недоволен?» «Я не говорю, что недоволен». Венька смотрел то Егору в глаза, то куда-то в бок. «Просто неясно. Тебе же отец, наверное, все объяснил». «Он объяснил, что ты сказал, но не объяснил зачем». «Это его и не интересовало», — мысленно ответил Егор. Он помнил, что разговор был простой и короткий. Старший ямщиков вроде бы и не удивился, что венкин одноклассник Петров пришел и рассказывает такую вещь. Есть, мол, компания, которая придирается к Веньке и в отместку ему надумала пустить петуха в мастерскую. Может, и просто треплются, но на всякий случай надо быть начеку. Тем более, что некий позвонок живет неподалеку и по приказу копчика может сделать всякое. «Ах, паразиты!» Не возмутился, а скорее удивился Аркадий Иванович. А Ваня сидел в уголке и молча, прицельно как-то глядел на кошака. — Чего им не имеется? Пришли бы в мастерскую, я бы им станок показал, дел научил. — Ну, спасибо тебе, Егор. Я, конечно, буду смотреть, хотя, если всерьез пакость задумают, как углядишь. — Слушай, Авенька мой говорил, что у него с тобой вроде бы не лады. До драки доходило. — Было. — хмуро сказал Егор. — Сейчас разговор не о том. — Оно верно. Сейчас не до детских ссор. А колька-то позвонков, какой фрукт? Я же его с пеленок знаю. С отцом его в одном цехе работали. Отец потом развелся, уехал. А Николай, значит, и покатился по наклонной. С матерью, что ли, поговорить? Хотя она, конечно, особо излишне шумная. И вспомнив этот разговор, Егор сейчас сказал Веньке. «Что значит, зачем? Думаешь, что я какой-то финт хочу скрутить?» Венька мотнул головой, и смешно затряслись сосульки волосы. «Нет, я так не думаю, но согласись, что это неожиданно». «Для тебя неожиданно», — с усмешкой уточнил Егор. «Ну да. А у меня такой характер, всегда хочется разобраться, понять мотивы поступка». «Мотивы самые шкурнические». Слегка разозлился Егор, непонятно только, на Веньку или на себя. «Ты после той истории думаешь, что я навеки вечный твой враг. Копчик тебя запалит, а ты решишь, что это моя коварная месть. Мне это зачем? Отвечай еще потом». Венька снова глянул Егору в лицо, быстро облизал пухлые, с трещинками губы. Тихо сказал. «Нет, я думаю, ты не из-за этого». «Да ты, душекопатель, профессионал, редактор!» Уже крепче разозлился Егор. «Ты что, благородные причины во мне ищешь?» «Не ищи. Я эгоист». Веньк улыбнулся еле-еле уголком рта. «Ну ладно. Все равно. Спасибо». «Не надо. Отец твой спасибо уже сказал». «А я не от него, а от меня. Отец ведь не знал, что ты рискуешь». Егор скривился. «А чем я рискую?» «Если в вашей таверне узнают...» «Они знают, Венечка», — вздохнул Егор. «Ничего мне не грозит. Я не дурак, чтобы головой в капкан принял меры. Так что не усматривай во мне рыцарство». «Ну, ладно», — опять сказал Венька. И отошел. Я оглянулся на миг. Это движение веньки редактора, быстрый поворот головы и хитроватый веселый взгляд толкнули Егора как резкое напоминание. О чем-то очень знакомом. О чем? На уроке литературы начался с пустяка и разгорелся скандал на эстетическую и философскую тему, как выразился невозмутимый Максим Шитиков. Классная Роза сказал. «Мстислав Георгиевич жалуется на нас, друзья. Он распространяет билеты в молодежный театр Эхо, и оказалось, что в нашем классе на спектакль не хочет идти никто. «А что? Это разве по программе?» спросил глупый Карасев, и Роза поморщилась. «Это новое, смелое течение в современном театральном искусстве. И мне казалось, что восьмиклассники уже достаточно взрослые, чтобы...» «Настолько новое и настолько смелое, что никто билет не берет. Как бы чего ни вышло». Вдруг подал голос Антон Разумовский по прозвищу граф. Рослый, толстый, на граф он был похож как бочка на фарфоровую вазу, занимался штангой. Казалось бы, ему ли судить о театре? Роза так и высказалась. «Боже мой, Разумовский, оставь свой тяжелоатлетический юмор, мы же не о поднятии вес беседуем». Разумовский не сдался. «А вот вы эхо, сплошное эханье и оханье». «Думают, если Высоцкого поют, так уж смелости передовые идей!» «Высоцкий как раз не означает еще передовых идей», быстро сказала Роза Анатольевна. «Отношение к нему неоднозначно. Однако вы должны быть в курсе современных культурных течений. Надо вторгаться в жизнь и учиться формулировать свое мнение о действительности». «Ага», — воскликнул маленький Юрка Громов. «Имщиков тогда сформулировал в сочинении, что много молчальных развелось. Что ему поставили?» Ему поставили три громов, хотя можно было и два. Не за самостоятельность суждения, а за уход от основной темы. «Оно так и бывает», — подал голос Шитиков. «Как проявил не ту самостоятельность не из учебника, так и уход». «Вы всегда, любое дело, сводите к пустой болтовне и дутой полемике», — скорбно сказала классная Роза. «Это понятно. Для истинного самостоятельного мышления...» Нужен все-таки хоть какой-то интеллектуальный уровень. А у вас одни дискотеки в головах. На серьезный спектакль или концерт арканом не затащишь. Особенно, когда тащит насильно, — выдохнул Разумовский. Поп-физик говорит, таких как ты надо за шиворот в цивилизацию тащить. А я говорю, у меня весовая категория не та. А он говорит, дашь дневник. Дневник ты дашь мне подытожила Роза Анатольевна. «За поп-физика? Совсем охамели. Недаром журналисты в газетах охают. Что за поколение? Откуда такие нищие духом?» «Кто-кто?» то спросил глупый Карасев. «Ты, Карась, хотя бы Тома Сойера прочитал», — сказала Светка Бутакова. «Даже там есть про это. Блаженны нищие духом, ибо они... Помнишь, Том Сойер молитву для школы не мог выучить. Такой же тупой, как некоторые». «Совершенно верно», — классная Роза благосклонно взглянула на Бутакову. «Именно в убогом обществе насилия и наживы, сильным мира сего, выгодно, чтобы больше людей вырастали нищими духом. Ну, то есть с убогим умом, не умеющие самостоятельно мыслить. Потому-то Иисус Христос и обещал таким людям Царствие Небесное. Это написано еще в Ветхом Завете, в Евангелии». «Евангелие — это Новый Завет». — вдруг отчетливо сказал Ямщиков. — А у выражения «блаженный нищий духом» там совсем другой смысл. Оно означает «счастливы те, кто стал нищим, отказался от богатства и наживы по велению своего духа». Классная Роза растерянно мигнула, но отозвалась ехидно. Да, любопытная трактовочка. — Это он мастера и Маргариты начитался, — произнесла томная Симакова и потрогала сережки. — Там Иисус Христос — положительный персонаж. В «Мастере» об этом не написано. Лучше почитай статью в двухтомнике «Мифы народов мира». Широкое издание для массового читателя. В голосе Веньки прозвучала несвойственная ему язвительность. Тоже помогает от нищеты духа. «Не знаю, что там в двухтомнике», — сухо сказала Роза Анатольевна. «А твои высказывания, ямщиков, отдают...» Еще в давние времена хитрые идеологи разных мастей пытались доказать, что...» Она запнулась, подбирая формулировку, а Егора дёрнул за язык. Но ну, совершенно неожиданно. «И ты, Ямщиков, с такими взглядами надеешься попасть в девятый класс?» Возразил он так, похоже на классную Розу, что все грохнули. Роза онемела. А когда ржание поутихло, она печально произнесла. «Да, катились. Емщиков и Петров в одной упряжке. С чего бы это?» «А я тоже люблю библейские тексты. Вы тут на редактора нажали, я и вспомнил. Плохо, если человек один. Недоброе это дело, и суета-сует. Когда упадет, кто поднимет его? Это из Экклезиаста, глава такая». Бутакова подскочила за столом. Петеньки бы эти слова раньше вспомнить, когда он на Ямщикова с дружками своими лез. «И уж не Петрову быть проповедником евангельского бескорыстия», добавила классная Роза. «С его джинсами и магнитофонами», заключила Бутако. Егор сказал. «Хочешь, чтобы доказать свое бескорыстие, я расшибу кассетника твою голову. Он прочен, но твоя активистская башка тверже». «Аминь» произнес граф Разумовский. Снова загоготали, и классная Роза оборвала веселье хлопком по столу. И сообщила, что хулиганские наклонности Петрова известны давно. Их терпели до поры, но все кончается. Ибо меняются обстоятельства. «Опять она об этом», — подумал Егор. Далее Роза взволнованно поведала, что неожиданная поддержка Имщикова Петровым вполне логична. Если разобраться, и тот, и другой — явление одного идейного уровня. Две стороны одной медали. Каждый по-своему, но оба противопоставляют себя коллективу и посягают на школьный порядок. И я думаю, что комсомольцы класса дадут верную оценку религиозным вылазкам одного и хулиганским угрозам другого. А теперь переходим к уроку. Дать оценку вылазкам и угрозам не удалось. Когда Бутаков после уроков закричал о собрании, Егор напомнил, что он увы еще не комсомолец. Но ты же член классного коллектива, ты обязан. Чего, чего, сказал Егор. А Венька достал бумажку и вежливо помахал перед носом у светки. Видишь, написано, освобождается от занятий до 5 декабря. Сегодня я в школе добровольно, так что собрание придется отложить. А ты пока возьми двухтомник Мифы. Почитай, все-таки, это неудобно получится. Вдруг автор статьи, какой-нибудь знаменитый лауреат, а ты на него. Мы не с лауреатом будем спорить, а своей пропагандой. Бутакова, тихо сказал Венька и побледнел. Ты смотрел недавно по телевизору фильм Большой вальс? Ну, и что? Старый фильм. Еще до войны шел. И вот тогда моя бабушка, она еще молодая была. «Одной своей подруге, такой же, как ты, это кино похвалил. В разговоре. И отсидела бабушка три года за пропаганду буржуазного искусства. Сколько ты мне определишь за то, что сослался на статью в словаре?» Он обошел Бутакову, как тумбочку, а в дверях вдруг опять оглянулся на Егора. Без улыбки, но снова как-то знакомо. Кого же напомнил ему Венька дважды за этот день? Егор пытался сообразить и не смог. Но это не вызвало раздражения. Осталось чувство, как от ускользающего из памяти хорошего сна. Дома Егор дождался, когда мать ведет по своим делам, и позвонил в Среднекамск. Рассчитал, если сегодня утром Михаил вернулся из командировки, должен быть в отгуле. Так и вышло. — Слушаю, — сказал Михаил. — Это ты, Егор. Я догадался. Ну что, получил снимок? — Ага, спасибо. — Я много не стал посылать. Знал, что Ревский тебя целой пачкой наградит. — Все ты знаешь наперед, — огрызнулся Егор. Иногда аж противно. Зачем ты Ревскому позвонил про меня? — ну, Догадался, что ты все равно к нему пойдешь. Разве хуже вышло? — Хуже, не хуже. А кто тебя просил? «Ну ты зачем звонишь-то? чтобы поругаться?» Егор звонил не за этим. Просто надо же к кому-то прислониться, если прежних друзей не стал. Но он сказал, «Ну и поругаться, а что?» «Ну ладно, валяй». «Не хочется уже», — вздохнул Егор. «Ты подготовился, это неинтересно. Да я и так ругался недавно, надоело». «С кем, если не секрет?» «С классной Розой». В богословский спор влез. — Ого! — Сам не знаю, чего сунулся. Егор, стеснительно хмыка, выложил суть конфликта. — Судя по всему, — сказал Михаил, — ваша роза с шипами. — Шипы острые, но сама она тупа. — А редактор твой, парнишка начитный? — С это он мой? — Не цепляйся к словам. И, кстати, почему ты полез за него вступаться? «Сам не понимаю. По глупости», — едва не буркнул Егор, и вместо этого сказал печально. «Не знаю, Миша, это не только сегодня. Вообще у меня тут... Ты слушаешь?» Сидя у телефона и глядя на себя в полутемное коридорное зеркало, он рассказал Михаилу все, что случилось за последние дни. Обстоятельно, задумчиво даже. Будто сам с собой беседовал. Об одном умолчал, о своей хитрости с кассетой. «Потому что слово надо держать». Михаил стревожно спросил. «Егор, а ты не боишься, что теперь не дадут прохода?". «Не боюсь. Я знаю, чем их унять». «Ох, смотри. Ну, ты молодец, конечно». Никакой он был не молодец, но почувствовал. Похвала ему приятна. И вся натура Кошака тут же возмутилась против этого. «А чего ты меня ублажаешь-то? Дурак я!» Двоюродный брат сразу сменил тон. «Ну, дурак, это верно. Одна надежда. С возрастом пройдет». «У тебя вот не прошло?» — нахально сказал Егор. «А я что? Я признаю. За последнее время столько глупостей наделал». «Влюбился, что ли?» — осенило Егор. Михаил помолчал. «Да как тебе сказать? Влюбился ты давно. Меньше тебя был. И до сих пор расхлёбываю. Нестандартная ситуация». «Завидное постоянство», — чуть не брякнул Егор. «Но почуял, не надо». Михаил сказал бодрее. «Поедаться бы, брать с к нам. Поговорить». «А я с тобой по телефону почему-то лучше разговариваю», — признался Егор. — Легче, чем тогда. — Это бывает. Но ну, не век же нам так. И к тому же счета придут. Ты как дом-то объяснишь? — А было уже. Отец все знает. — Ну и что? — А ничего такого, — почти весело отозвался Егор. — Ты, — говорит, — все равно Петров и мой наследник. — Может, он в чем-то и прав. А, по-моему, ему просто не до того. У него на заводе какая-то заваруха, слухи ходят. Мне и Роза уже намекала. Обожди, мол, обстоятельства меняются, скоро за папочку не спрячешься. А ты прячешься? Да они сами меня за него прячут, взорвался Егор. В гробу я видел такую жизнь. Не вулканизируй. Слушай, раз уж Виктор Романович и Алина Михайловна все знают... Ну? Тогда у меня один вопрос. — Какой? — Нет. Лучше я приеду на днях, тогда поговорим. — Специально для этого вопроса приедешь? — почему-то встревожился Егор. — Не специально. Привезу тут одного. Несколько дней прошли спокойно и быстро. Таверна о себе не напоминала, про собрание в классе тоже забыли, хотя Венька уже не болел и ходил на уроки исправно. Несмотря на отсутствие событий и одиночества, Егор не скучал. Была у него уверенность, что скоро случится что-то интересное и важное. А начало зимы сверкало под солнцем широкими пластами снеговых заносов, такими же чистыми, как паруса Крозенштерна. В пятницу, после уроков, к Егору подошел в раздевалке смущенный Венька. «Петров, там тебя милиционер спрашивает, у выхода. Просил найти и сказать, что ждет». Егор сразу понял. «Старший сержант, который тогда с тобой был?» «Ну...» На лице у Веньки была непривычная виноватость. «И вопрос. Но Егор куртку на плечи и выскочил из школы». Михаил стоял не один. К нему притерся пацаненок лет десяти, помятый, словно припорошенный угольной пылью, в длинном пальто и растрепанной ушастой шапке. Лицо мальчишки терялось под бесформенной шапкой, Егор заметил только похожие на серые блестящие пуговицы глаза. Пацаненок глянул именно Егора подозрительно и ревниво, но тут же отключился, покрепче взял Михаила за шинельный рукав. «Привет», — сказал Егор. «Ты нарочно, что ли, именно Веньку послал искать меня? Больше никого не мог?» «А что? Вижу знакомый, вот и попросил». «Слушай, давай сперва отведем домой этого доброго молодца, а потом погуляем, поговорим. Это недалеко, на улице Чернышевскую. Они пошли от школы, и мальчишка по-прежнему держал Михаила за рукав. Ничего не говорил. Воротник у пальто был широкий, и рваный шарф разъезжался, и тонкая грязная шея мальчишки беззащитно торчала из ворота. Это напомнило Егору Веньку. Иногда мальчишка странно, крупно переглатывал, и на горле его напрягались и опадали под кожей резиновые жилки. «Заглотыш», — неожиданно придумался у Егора прозвище. Заглотышами пацаны в электронике называли крошечные крючки для рыбешек. Егор никогда рыбалку не любил, и на пойманных окунят и пескариков смотрел со смесью отвращения и жалости. Это было в давнем детстве, до случая с бабочкой. Теперь мальчишка, глотающий не то страх, не то слезы, показался город такой вот рыбешкой, попавшей на крючок заглотыш. И поэтому сам заглотыш. Шли быстро. Видно, Михаил торопился кончить командировочное дело со своим подопечным. Заглотыш не отставал, послушно топал подшитыми валенками по спрессованному на тротуаре снегу. В углу рта у него была крупная болячка, и он часто трогал ее кончиком языка. Улица Чернышевского была рядом с Калужской, тоже старая, в тополях и березах. Заглотыш жил на первом этаже двухэтажного приземистого дома, в глубине двора. В темных сенях пахло керосином, а в широкой низкой комнате — застарелым табачным чадом и кислятиной. Худая тетка в замызганном халате, но со сверкающими сережками и следами помады на губах, тоненько заподвывала и облапила заглотыша. Он выскользнул, сел у окна. Молча наблюдал, как мать, ставшая послушно деловитой, кивает и подписывает бумаги. И опять кивает, когда Михаил говорит, что скоро заедет и проверит, в каких условиях живет мальчик. Егор стоял у дверей и смотрел такими же глазами, какими юный Эдуард из книжки «Принц и нищий» оглядывал убогое жилище Тома Кенти. Даже таверна с ее утильной мебелью и кирпичными стенами была несравнима с этой берлогой. Там уют и тепло, а здесь унылая безысходность. Стол, разномастные стулья и даже новый телевизор казались липкими. Отгораживающий угол пятнистая занавесь источала запах прокисшего винегрета. За ней кто-то тихо шевельнулся и вздохнул. «На работу устроились», — бесцветным голосом спросил Михаил. «А как же, а как же. На складе макулатуры, приемщица я, добрые люди помогли. А сегодня у меня отгул». «Отгул или загул?» А? а да вы не беспокойтесь, товарищ милиционер. Теперь будет, как я Валер Петровичу, участковому нашему, обещала». Михаил со щелчком закрыл сумку. Я наведусь сам, помимо участкового. Ну, Витек, я пошел. Оставайся, живи, как договорились. Я потом навещу. Витек за Глотыш не двинулся с места, только глотнул. Егор с облегчением вышел на двор, Михаил за ним. Они были уже за калиткой, когда раздались схлипы и топот, и за Глотыш догнал их. Вцепился в Михаила, щекой прилепился к рукаву. «Дядя Миша, не надо!» «То не надо. Витек, что с тобой?» «Не надо, не уходите! Я с вами!» «Ну куда ты со мной-то? Вить, это же нельзя. А мама?» «С вами!» — рыдал заглотыш и цеплялся. Выскочила мать, ухватила его. Кое-как оторвали заглотыш от Михаила, увели. Он все вскрикивал. «Не надо! С вами!» Когда опять вышли на улицу егор неловко спросил это что каждый раз так михаил сказал угрюмо каждый раз по разному но по хорошему редко работка у тебя сволочная а этот Ветёк, он же все равно убежит опять а не копай ты мне душу егорышка попросил михаил лучше скажи у тебя то как «Что именно?» «Ну, хотя бы как у Ревского побывал». Егор пожал плечом, ничего, мол, такого, но стал рассказывать и разговорил с ней хуже, чем по телефону. И про фильм сказал. Признался даже, что не может до конца поверить, будто молодой матрос, мелькнувший на экране, отец. «Ну, это понятно», — кивнул Михаил. «А вообще-то в картине что-то есть». Сперва они ходили по тихим улицам, где временами с тяжелевших веток скрящимися струйками сыпался снег. Потом зашли в кафе Лира, погреться и перекусить. Когда опять оказались на улице, Михаил сказал. «Ну, а теперь давай потихоньку к вокзалу. До поезда полтора часа». «А вопрос? Помнишь, ты говорил по телефону?» «До этого он терпеливо, хотя и с беспокойством ждал. Но сколько ж можно?» «Помню», — кивнул Михаил. «Как-то обмяк, даже будто виноватым сделался». «Я вот что думал. Раз уж дома у тебя все известно, можешь сказать про тебя и моим, маме, сестре. Ты пойми, это ж для них...» «Ты разве еще не сказал?» — стесненно спросил Егор. «А какое я имею право? Без твоего согласия «А ты уж не все ли равно?» «Не все равно», — вздохнул Михаил. «Тут ведь вот что. Хочешь, не хочешь, а на тебя кое-что ляжет. Ну, вроде как обязанности какие-то. Заехать иногда, повидаться, и, может, всякие поцелуи ласки стерпеть. Женщины ведь. Даже если тебе это не по душе». «Да я уж, стерплю», — слегка дурашливо пообещал Егор и сказал нерешительно. Может, мы скоро чаще будем видеться? Я в Среднекамск, наверное, переберусь к осени. — Как так? — Там училище есть, речных штурманов и механиков выпускают. — И ты решил идти в речники? Давно? — Недавно. Там и для плавания река море готовят, я слышал. И даже просто для морей. В настоящую мореходку мне, наверное, не пробиться с моими-то отметками, а в Среднекамское училище говорят легче, после восьмого. Михаил молчал. «Не одобряешь, что ли?» разочарованно спросил Егор. «Не одобряю. Во-первых, это не совсем то училище, каким оно тебе кажется. Скорее, обычное ПТУ. И по уровню, и по нравам. И пацанам, уехавшим из дома, там ох, как нелегко». «Ничего, меня не съедят. Подумаешь, ПТУ. Везде кричат, что это теперь главнее всего, а ты...» главнее. Это когда человек твердо решил, обдуманно. А ты хочешь как проще. Подожди психовать, послушай. Во-первых, ты лазейку ищешь, чтобы со своими тройками проскользнуть. Во-вторых, стараешься поскорее от жизни с отцом избавиться. Тем более, когда узнал такое. «Все ты понимаешь», — язвительно сказал Егор. «А что, не так?» «Так, да не совсем». «Ну, не совсем». «Еще романтика дальних странствий, но только в училище ты не увидишь тех парусов, что на экране». Егор чуть не зарычал. «Да чего ты любишь в душу залазить? Так бы и дал по шее». «Ну дай», — засмеялся Михаил, — «а в училище не советую». «А что советуешь?» «Кончай десятый. Ума разума набирайся, аттестат получай приличный. Если не передумаешь, поступай в мореходку или высшее морское». «Тебе ведь не река нужна, а море, верно?» и «Еще два года тянуть с папой Вик Романычем? «И с матерью, с родной. К ней-то ты что имеешь?» Егор молчал. Трудно объяснить, что хочется полного перелома. Раз уж столько в жизни изменилось, пусть меняется до конца. Чтобы все было другое. И город, и люди, и дела. Михаил осторожно сказал. «Два года. Разве много? Дольше терпел». «Деваться было некуда». «Ну...» Михаил быстро глянул на Егора. Проговорил, словно преодолевая последнюю неловкость. «Если что случится, ты ж понимаешь, у тебя в Среднекамске тоже есть дом». Егор качнул головой. То ли кивнул, то ли так просто... Нет, все было неплохо, но только он продрог, наконец, в своей финской курточке, и поэтому хотелось закурить. И сигареты были. Но при Михаиле Егор не решился. На следующий день после уроков Егор догнал на улице Венька. Спросил насоплино, «У тебя неприятности, что ли?» «С чего ты взял?» «А вчера, милиционер. Если думаешь, что из-за меня, то зря». Мы с ним тогда просто случайно вместе шли. Егор сделал значительное лицо и с полминуты поглядывал на хмуро-виноватого Веньку. Потом как бы спохватился. «А, милиционер. Это мой двоюродный брат». Венька смешно замигал и даже остановился. «Ну да», — сказал Егор уже серьезно. «Он в те дни как раз меня разыскивал. И про отца я от него узнал. Про настоящего. Помнишь, я тебе говорил?» «Значит, это правда?» Глаза у Веньки стали сочувствующие. «Кто ж такими вещами шутит?» Усмехнулся Егор. И подумал, зачем я опять с ним об этом? Но тут судьба словно решила наградить его за откровенность. Веньк, стоявший у дощатого, со снежным гребешком забора, переступил, отодвинулся, и за ним открылась маленькая белая афиша. Клуб имени Гагарина. 9 декабря. Художественный фильм «Корабли в Лиссе». Начало в 17.00. «Ух ты!» — невольно сказал Егор. «Клуб Гагарина — это где?» Венька глянулся на афишу. «Это у фабрики «Маяк», недалеко. А что, хорошее кино?» «Кому как». Егор подавил желание сказать о том, что для него этот фильм. И без того разболтался. «Я и не слышал о таком», — сказал Венька. «Это по Грину». «Ага, паруса, пираты». «Надо сходить с Ванюшкой. Он такой обожает. А ты пойдешь?» Егор вспомнил, что с собой нет ни копейки. Вчера он сунул в карман рубль, но и стратил на буфеты сигареты. Нельзя же все время попрошайничать. Егор плюнул от огорчения. Матери дома не будет до вечера, уехала к знакомым. Занять не у кого. Он разочарованно похлопал по карману. Если хочешь, сказал Венька, я куплю билеты тебе, а ты приходи прямо к клубу, без 15.5. Егору отчаянно хотелось еще раз посмотреть корабли. Можно, сказал он. Венька кивнул и, уходя, опять знакомо оглянулся. И тогда, как при неожиданном повороте лучей, все высветилось, вспомнилось и выстроилось в картину. Думая о речном училище Егор, Не раз вспоминал синий плес затопленной колокольни. Он увидел его и сейчас, почти как наяву. Обходя колокольню по широкой дуге, шли над водой накренившиеся пирамиды легких многоярусных парусов. А в широком проеме колокольни, держась одной рукой за выступ, а другой, сжимая опущенную серебряную трубу, стоял мальчишка. Горнистый горек. Тот, кто после сигнала убегал с крыльца и оглядывался на всех весело и доверчиво, как Венька.